Глава 16 «Какая разница, пришли мы вместе или нет, если ты звал нас обоих?» — спросила я. «Не напрягай меня, ладно? Мне ещё работать». Я произнесла это с особым смыслом, чтобы Эмиль понял и не доставал перед ночной облавой, и чтобы не понял, что Андрей о ней знает. Сплошная недосказанность. Не дай бог кто-нибудь сболтнёт лишнего. Между нами и так искрит. «Отойдём на два слова», — предложил мне Эмиль. Мы отошли, оставив Аннушку и Андрея наедине друг с другом. Эмиль и я притягивали взгляды. Вампиры оставили свои разговоры и хищно смотрели на нас поверх бокалов. Ожидали бесплатное шоу. Не дождутся. Всё, что произойдёт между нами, завтра будет перетирать весь город. Скандал для них — самый лакомый кусок. Это помогло успокоиться и взять себя в руки. Я улыбнулась Эмилю так неожиданно, что разговор вместо повышенных тонов потёк неторопливо и спокойно. Почти по-светски. «Зачем ты его привела?» «Ты же звал вампиров». Я мгновенно переключилась на версию Андрея решив оставить при себе идею признаться Эмилю, что мы встречаемся. «Зашли вместе, вот и всё. А что, нужно было делать вид, что мы незнакомы? Брось, Эмиль, это не важно». «К сожалению, важно», — вздохнул он. «Почему?» «Давай поговорим без свидетелей, на нас смотрят», — пояснил он. «Хорошо, но где? На улице?» «Мне любезно предоставили комнату для личных нужд». «Ладно», — кивнула я, — «комната-то комната. Только мне надо предупредить Андрея». Пока я ставила в известность Андрея, что ухожу с мэром поговорить, на каждом шагу чувствовала острый взгляд между лопатками. Он злился. «Пока сдерживается и сохраняет лицо, но наедине может быть взрыв». Остаётся надеяться, что не очень громкий. Эмиль не посчитал нужным сказать подруге хоть слово, и я заметила, как она с обидой прикусила губу. Из зала мы вышли через служебную дверь, только для персонала, и по узкой лестнице поднялись на второй этаж. Предусмотрительный хозяин фантома выделил Эмилю одну из комнат для отдыха. Кушетка, несколько кресел. Обои под бамбук, чёрно-красные тона. Комната была в азиатском стиле. Я оглядела слишком пышные, явно неудобные кресла и решила, что постою. Эмиль закрыл дверь, прошёл через комнату ко мне, но в последний момент остановился. Между нами было около метра, достаточно далеко, чтобы я комфортно себя чувствовала в присутствии бывшего мужа. Я это оценила. Или он решил не приближаться, потому что я вооружена? На его лице была такая странная гамма и злости и надежда, что я напряглась. «Что?» — спросила я. «Этот Андрей. Вы слишком много времени проводите вместе. Между вами что-то есть?» — прямо спросил Эмиль. «Какое твое дело?» «Я хочу, чтобы ты ответила». Спокойно попросил он. «Нет». И добавила, чтобы его не обнадёживать. «Не отвечу». «Ты понимаешь, что он опасен? Что он может...» «Ты его подозреваешь?» «В числе прочих. И не хочу, чтобы ты начала его выгораживать, когда станет жарко. Я имею право знать. Вы пришли вместе». Настойчивость начала утомлять. «Кажется, он видел, как мы держались за руки, и поэтому так упорствует». «Я могла прийти с кем угодно. И что с того?» «Тебе не стоит заводить личные отношения с вампирами. Очень своевременно». «Я даже рассмеялась. Кто бы говорил вообще?» «И чего ради тебя заботят мои личные отношения?» «Не во время расследования. И в мыслях такого не было». Тогда рассказывай, что ты сегодня видела. Переход был таким неожиданным, что на миг я смешалась. О чём он? И тут же вспомнила. Марина. Я уже забыла, ради чего переполошила вампиров. Но сейчас картинка вернулась. Охотница в изящной позе, лежащая на боку. И её длинные рыжие волосы. Мятая небрежно брошенная кепка. И собачий холод. Холод запомнился больше всего. Воспоминание так поразило, что я перестала злиться и вообще испытывать какие-либо эмоции к Эмилю, словно его тут нет. «Мне нужно знать, ты нанимал кого-то кроме меня?» «Нет. Почему ты спрашиваешь?» «Дело в том, что убита охотница», — объяснила я. «Я смогла её опознать». Эмиль улыбнулся. Ноздри нервно расширились, как у кошки, почуявшей добычу. Ему нравилось, что я взяла след. «Где ты её нашла?» «При каких обстоятельствах?» «Расскажи всё. Ты выяснила, кем была первая жертва?» «Тоже охотницей?» «Ещё не знаю». «А чем ты занималась целыми днями, Яна?» «Зачем я дал тебе людей?» «Работай, наконец!» Этот раздражённый вопль смог меня убедить. Бешенство Эмиль не умел играть. Он либо бесился, либо нет. И сейчас он бесился. Только теперь я поверила, что он не лжёт, и он не нанимал охотницу. Иначе продолжил бы свою изощрённую игру в «Сто вопросов». А мне уже надоели игры. Если раньше ситуация казалась чёрно-белым снимком, то теперь я видела её во всей полноте красок, рыжий и белый, во всех сочных тонах. От убийства веяло холодом и немогильным, обычным зимним холодом из открытого окна. «Она тоже из группы Лазаря», — призналась я. «Ты её знала?» «А как, по-твоему, я могла её опознать?» «Конечно, знала». «Как ты её нашла?» «В квартире первой жертвы. Я не ожидала её там найти, хотя знала, что она в городе. Маринка мне звонила», — пояснила я. «Хотела увидеться. Если честно, значения этому я не придала. Думала, просто встреча старых подруг». «Ты нашла квартиру первой жертвы?» — недоверчиво спросил Эмиль. «Она её снимала. Вещей нет». Маринка лежала на диване, и её кто-то туда уложил. Я вспомнила изящную позу, в каких случайно не оказываются. «Я шокирован», — улыбнулся Эмиль. «Ты так быстро нашла её». «Мне захотелось ему врезать или схватить и трясти, чтобы до него дошло, что моя подруга погибла. Ты точно не связывался ни с ней, ни с Лазарем?» Я так настаивала, потому что уже дважды мой муж обращался к лидеру моей группы по поводу услуг. В обоих случаях пострадала в основном я. Так что они оба теперь бывшие. «Я её не нанимал». «Значит, Лазарь здесь», — наконец сказала я. «Нет». «Откуда ты знаешь?» «Я проверил всех охотников города сразу после убийства». Лазаря среди них не было. «Зачем?» — насторожилась я. «Подозревал, что это кто-то из нас?» «Обычная процедура», — он пожал плечами. «Я должен знать, кто был в городе на тот момент». «Ну-ну». Скорее подыскивал кандидатуру для расследования, а остановился потом на мне. «Если его правда нет в городе...» Я не знаю, зачем притащилась Маринка. Она не путешествует одна. Тем более я не понимаю, как она оказалась в квартире проститутки. А ты хорошо её знала? Мы дружили. Когда в последний раз ты её видела? Больше трёх лет назад. Призналась я, прекрасно понимая, что даже год может изменить человека. Под красноречивым взглядом Эмиля я почувствовала себя глупо. «Сейчас мы спустимся и представим тебя гостям». «С чего бы это?» — нахмурилась я. «Они должны знать, кто теперь городской охотник». Эмиль открыл дверь, и я пошла следом, представляя, как меня выставляют в витрину на потеху вампирам. «Ненавижу официальные приёмы».